Два. Наша реконструкция. Церковь святых апостолов, где среди 12 апостолов был захоронен Константин Великий, не была снесена, как думают историки. Это известный собор святой Ирины в Стамбуле. Итак, наша мысль состоит в том, что церковь святых апостолов в Константинополя, в которой среди ковчегов 12 апостолов был похоронен Константин Великий, он же Дмитрий Донской, сохранилась до наших дней. Это собор Святой Ирины в Стамбуле. Огромный парфировый саркофаг Константина Дмитрия находится там до сих пор и стоит приблизительно в том месте, где он был поставлен первоначально. Возможно, его сдвинули, но всего лишь на несколько метров. Там же находится еще один полуразбитый парфировый саркофаг меньшего размера. Считается, что это саркофаг Елены. По свидетельству Джелала Эсада, В соборе святой Ирины находились мраморные гробницы императоров, которые, согласно историческим источникам, должны были находиться в церкви святых апостолов. Считается, что их туда перенесли. Внутри церкви видно несколько византийских мраморных гробниц. Это гробницы императоров, перенесенные из церкви святых апостолов. На рисунке 382 показан продольный разрез собора святой Ирины, а на рисунках 383 и 384 – планы этого собора. Церковь Святой Ирины в Константинополе, первоначально выстроенная Константином Великим, несколько раз разрушавшаяся и вновь возводившаяся, интересна тем, что сохранила в плане форму трехнефной базилики с восточную апсидою и атриумом перед западным входом. На плане видно, что к собору пристроен двор «Атриум», окруженный портиками колонны, которых образуют 13 проемов. Смотри рисунки 385 и 386. Вероятно, в 12 из них и располагались 12 апостольских ковчегов. А в 13-м – саркофаг Константина Дмитрия. Рисунок 384. Сегодня апостольских ковчегов там уже нет но огромный парфировый саркофаг Константина Великого сохранился. Рисунок 387, 388 и 389. На саркофаге высечен египетский крест Анх, в кольце которого изображен крест Константина или Хрисмон, Хризма, символ, состоящий из перекрещенных букв Х и Р, рисунок 390. Считается, что именно такой символ Константин Великий повелел изобразить на своих воинских знаменах лабарумах. Исторически наиболее известно использование хрисмона для лабарума древнеримского военного штандарта. Константин Великий ввел его в войсках после того, как увидел на небе знамение креста накануне битвы у Мульвийского моста то есть Куликовской битвы по нашей реконструкции примечания автора. Википедия, статья Хризма. На саркофаге Константина имеются также следы от крепления некогда украшавшего его большого шестиконечного креста, вероятно, золотого. Рисунок 391. Что касается ковчегов-апостолов, то, по-видимому, они также были сделаны в виде порфировых саркофагов. Вероятно, один из них сегодня стоит рядом с саркофагом Константина Великого во дворе собора Святой Ирины и считается саркофагом Елены. Смотри рисунок 385 выше. Еще четыре парфировых саркофага выставлены во дворе археологического музея Стамбула, рисунок 392. Считается, что они принадлежали византийским императорам, однако никаких надписей на них нет. Лишь на одном из них высечен венок с монограммой РХ и буквами Альфа и Омега, рисунок 393. Поэтому комментаторы пишут, определить, кому конкретно принадлежал каждый саркофаг, что стоит в музее, не представляется возможным. Всего в Стамбуле в настоящее время имеется 8 древних парфировых саркофагов. Пишут также следующее. Не так много императоров были похоронены в парфировых гробницах. На данный момент мы знаем о десяти из них, восемь из которых можно наблюдать сегодня в Стамбуле. Возможно, некоторые из стамбульских парфировых саркофагов являются на самом деле не императорскими гробницами, а ковчегами апостолов, происходящими из собора Святой Ирины, то есть из церкви святых апостолов. Известно, что из четырех парфировых саркофагов Стоящих сегодня во дворе Археологического музея Стамбула, три перемещены от церкви Святой Ирины. Далее, в 1916 году администрацией археологического музея, а тогда музей Хумаюн на территории прилегающей к Святой Ирине, были произведены раскопки, в результате которых обнаружились две парфировые крышки от саркофагов. Крышки эти были найдены под корнями векового платана, который успел вырасти над ними. То есть они были оставлены в этом месте довольно давно, смотри рисунок 394. Вероятно, эти крышки были брошены, когда сами саркофаги апостолов выносили из церкви святой Ирины. Она же церковь святых апостолов. Далее отметим, что алтарь собора святой Ирины направлен не на восток, как обычно делается сегодня а на юго-восток с весьма значительным около 40 градусов отклонением к югу. Рисунок 395. Вероятно, алтарь этого древнего собора был направлен на гору Неврода, то есть на Курган Христа и Богородицы. Смотри нашу книгу «Курган Христа и Богородицы. на Изольда». Очевидно, Константин Дмитрий, вышедший из среды царского христианства, хорошо знал сокровенный смысл этого гигантского кургана и лишь впоследствии о нем было прочно забыто. К счастью, до нас дошло достаточно подробное описание Церкви святых апостолов, сделанное античным поэтом святым Константином Родовским. Считается, что поэма Константина Родовского, созданная в период между 931 и 944 годами по сколигеровской хронологии (Примечание автора) является одним из наиболее важных византийских текстов. Поэма написана ямбическим триметром, текст ее был издан почти одновременно в 1896 году Леграном с комментариями Теодора Рейнака и ГП Беглери в Одессе. В те же годы, 1896 и 1898 Ряд важных соображений высказал об этом литературном источнике О. Вульф, давший графическую реконструкцию описанного храма Церкви Святых Апостолов в Константинополе, примечания автора. Позднее, 1908 год, А. Гейзенберг предложил ряд поправок к изданному тексту и дал его частичный немецкий перевод. В своей монографии он поместил и новую реконструкцию памятника, отличную от реконструкции Вульфа. Смотри также в Википедию статью «Церковь апостолов». В современной науке нет единого мнения о первоначальном облике Церкви святых апостолов в Константинополе. Реконструируется главным образом по Евсею Кесарийскому. Одну из различных реконструкций храма святого апостола мы приводим на рисунке 396. Реконструкция К. Вульцингера. Таким образом, исследователи, будучи уверены, что Церковь Святых Апостолов в Константинополе более не существует, так и не смогли прийти к единому мнению в своих попытках реконструировать ее облик по описаниям Евсея Кисарийского и Константина Родосского. Мы же поступим по-другому. Просто сравним эти описания существующим с существующим Собором Святой Ирины и посмотрим, насколько они соответствуют друг другу. Как мы видели, описанное Евсевием местоположение Церкви Святых Апостолов в Константинополе идеально соответствует местоположению Собора Святой Ирины. Перейдем теперь к сочинению Константина Родосского, который приводит подробное описание строения Церкви Святых Апостолов. Для простоты понимания современным читателям мы исключили не относящиеся к делу отступления и ввели разбиение на абзацы. Зодчий воздвигший при храм начинает постройку преславного здания с того, что начертывает линейную фигуру куба. Вычертив этот куб и врыв его кубическую фигуру в землю, мастер делает внизу на земле четыре прямые угла наподобие корабельных носов, расположенных друг против друга. Утверждает он также четверочисленные камни, четверобедренные, четырехсоставные, которые должны нести среднюю сферу и своды. И, противопоставив друг другу эти камни на стольких же сторонах, исходя из одного средоточия, расположив их попарно по кресту и обратив эту небывалую схему к востоку, западу, югу и северу, он вывел пятисложное здание, имеющее досточтимый образ креста, покрывая столькими куполами крышу, сколько расположил он по кругу свендонов. Под термином свендоны, обычно образующим паруса, ненарушенные своды, Вульф предлагал понимать нижний край купола, то есть барабан, расположенный над парусами, примечание издателя. Сочетая ими обоими, то есть куполом и свендоном, свод со сводом и далее цилиндр с цилиндром, соединяя столб со столбом один с другим и согласуя одну сферу словно получастный холм с другой в шаровидном сочетании. Внизу же он поставил равным образом друг рядом с другом камни, искусные премудро приладив для них прочные основания, наделив их мощными базами, дабы они... Отъединившись друг от друга от налегающей тяжести, не обрушили верхние круги сводов и не дали разбиться на земле куполу. Сладив таким образом строение храма, как ни одно другое здание до того, он поставил в четырехугольники четыре основания, равные четверочисленным столпобашням, всюду соблюдая меру четверицы. Так что получилось 16 столпобашен, бедренных и частных по составу, которые все образовали столько же сводов, за исключением тех, которые стояли на краях и занимали последнее место. Ведь одни из них стояли на юге, другие — на севере, третьи, в свою очередь, на западе, а четвертые — на розоцветном востоке. Ибо так должна быть вычерчиваемая кубическая схема в четверочисленном сочетании, имея равные площади в соответствии со сторонами. Другие же четверосоставные столбы, четверобедренные и четверочастные по составу, спускались словно из низдешнего пустого пространства на расположенные внизу подъемлют ввысь высочайшие своды принимающие на себя куполообразное покрытие. Затем они поворачивают на запад, проходя по тому же пути, что и нижние, а затем, идя к северу, образуют надежнейший строй, подобно полководцам и военачальникам, построившим свои фаланги крестообразно. И когда они, словно гиганты, достигли высоты и простерли руки в воздух, протянув один другому правую руку, и переплетя друг с другом пальцы, то, уподобляясь хорошо округленным, многократно обточенным цилиндрам, они образуют сочетающиеся по кругу своды, и натягивая при помощи этих сводов четыре хорошо прилаженных круга, называемых у строителей с они равномерно держат пятичисленные купола. Притом мастер благочестивым образом расположил средний купол так, чтобы он господствовал над всем, ибо он должен был служить великим престолом Господа и сенью причастного изображения, написанного в середине великолепного дома. Ты сказал бы, что Зодчий сделал эти купола неким небом из бронзовых плиток, раскаленных в огне, и там, где они не спадают, привел их благолепным и доселе неизвестным образом в согласие с плечами сводов, как главы закованных в бронзу столпобашен. Смотри также Википедию статью «Церковь апостолов». Итак, что мы узнаем из этого описания? Один. В основу здания был положен куб, накрытый сводом. Свод этот поддерживался четырьмя четырехсоставными столпобашнями, поставленными на четыре основания. Основания также были четырехсоставными, поэтому в итоге получилось шестнадцать четырехсоставных столпобашен: четыре внизу и четыре вверху, одни над другими. Таким образом, каждый из четырех основных столпов, поддерживающих главный купол церкви святых апостолов, представлял собой не просто столб, а пару стоящих друг на друге, Четырех составных башен. Именно так и устроен собор святой Ирины. Смотри, рисунок 397, 398, 399, а также рисунок 384 план на уровне хор. А именно каждый из четырех основных столпов, поддерживающих главный купол собора, состоит из двух ярусов, где каждый ярус представляет собой свод, стоящий на четырех столбах, то есть четырехсоставную столпобашню. Смотри рисунок 399, на котором видны две пары таких четырехсоставных столпобашен, стоящих одна на другой. Два. Четыре пары столпобашен Церкви Святых Апостолов, нижняя, основание и стоящая на ней, верхняя, поддерживающая купол, были расположены по сторонам света. Четыре основания, равные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 а четвертые — на розовоцветном востоке. Раз угловые столпы смотрели на стороны света, то, следовательно, стены Церкви Святых Апостолов, в том числе и алтарная стена, были направлены между сторонами света. Именно так сделано в соборе Святой Ирины алтарная стена смотрит на юго-восток. Соответственно, все остальные стены также направлены между сторонами света. Рисунок 397. Вывод. Константин Радосский, описывая строение церкви святых апостолов в Константинополе, имел в виду церковь, которая сохранилась до наших дней и сегодня называется Собором Святой Ирины.